Капитализм как мираем. Если сам Макс уделял основное внимание экономическим законам капитализма, то западный марксизм с середины 20 века затачивал свое внимание на проблемах психологии, культуры и политической борьбы, которые у автора капитала оказывались порой на втором плане. Однако, значит ли это, что все вопросы экономического развития буржуазного общества были решены в капитале? Несмотря на огромный объем работы, проделанной Максом, капитал так и остался незавершенной книгой. Энгис после смерти Макса дописал по его черновикам третий том книги, однако тем самым восполнена была лишь часть грандиозного замысла. От экономии к экономике Будучи политэкономом, Макс начал с общих принципов функционирования капиталистического способа производства. Однако капитализм – это не только способ производства, но и экономическая система, которая на основе этого способна развиваться, причем в мировом масштабе. О глобальном расширении капиталистической системы Макс и Энгис писали уже в коммунистическом манифесте. Однако в дальнейшем их внимание было сосредоточено на других вопросах. Нужно было сформулировать общие принципы и наиболее глубинные базовые законы функционирования капитала. С этой задачей Макс и Энгис гениально справились. Однако открыть общий закон еще не значит, анализировать, как работает конкретный механизм. Например, законы механики хорошо понимали с конца 17 века, а двигатель внутреннего сгорания на этих законах построенный появился лишь более 200 лет спустя. Нечто похожее происходило и с анализом капиталистической системы в марксизме. Марксизм столкнулся с очень серьезными проблемами уже в начале 20 века.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 высказывали уже представители Международного Валютного Фонда или Всемирного Банка, доказывающие, что повсеместное внедрение западных либеральных экономических норм повсюду приведет к таким же достижениям, какие мы видим на передовом Западе. Между тем, внедрение капитализма в разных странах имело совершенно разные последствия. Дело не только в том, что рост благосостояния западных стран не сопровождался аналогичными успехами в бывших колониях, как бы старательно там не копировали западные политические и экономические институты. Многие пережитки до капиталистических отношений не только не отмирали под воздействием частного предпринимательства и свободной конкуренции, но напротив продолжали сохраняться и развиваться. В 1990-е годы немецкий марксист Марио Кесслер метко заметил что вопреки Максу буржуазия перестраивает мир не по своему образу и подобию, а по своим потребностям. Унификация деловой практики отнюдь не автоматически влечет за собой выравнивание уровня развития и даже западных трудовых отношений. До капиталистические формы эксплуатации встраиваются в капитализм, при условии, что благодаря онам удовлетворяется какая-либо потребность мирового рынка. Рабство негров в Америке не было пережитком античности. Оно было порождено развитием капиталистического рынка, нуждавшегося в дешевом сырье. Точно так же и закрепощение крестьян в России и Польше отнюдь не было возвратом к сневековью. Лично свободный крестьянин вновь превратился в живой товар, Не в последнюю очередь потому, что зерно, пенька, лес, лен и другие изделия восточноевропейского хозяйства нужны были товарным биржам Лондона и Амстердама. Усиление русского крепостничества не тормозило мононизацию страны, не мешало царям и купцам рубить окно в Европу, но, напротив, помогало им находить ресурсы для этой монизации. А с другой стороны, именно относительная дороговизна свободного наемного труда в Европе и Северной Америки, увеличивала потребность в дешевом сырье, привозимом с востока и юга, одно должно было компенсировать другое. Совершенно очевидно, что капитализм основан на наемном труде, на продаже человеком своей способности работать, своей рабочей силы. Разница между стоимостью рабочей силы и стоимостью производимых с ее помощью товаров есть прибавочная стоимость источник прибыли и накопления капитала. Частная собственность позволяет присваивать чужой труд легально, без помощи насилия и принуждения. Буржуазная частная собственность, в отличие от феодальной, не обременена различного рода дополнительными обязательствами. Феодальная собственность была ограничена, рыцарь должен был служить королю. Сегодня никто не ожидает, что собственник завода в случае войны На свои деньги должен снарядить танк и поехать в нем на поле боя. Это капиталистическая собственность, имеющая только одну цель – обеспечивать накопление капитала. Макс показал, что этот способ производства, в свою очередь, порождает ряд неизбежных противоречий. На определенном этапе обнаруживается тенденция понижения нормы прибыли. Поскольку именно живой труд является источником прибавочной стоимости – И, соответственно, прибыли. Каждый новый цикл технологической эволюции меняется отношение между живым трудом и оборудованием, основными фондами производства. Оборудование становится все дороже, менять его приходится все быстрее. Это отражается на прибыли. Также отражается на прибыли и растущая конкуренция. В результате норма прибыли должна логически понижаться даже в том случае, если общая сумма прибыли растет. Отсюда Макс делал вывод об относительном и абсолютном обнищании политариата. Ведь единственный способ для капиталиста преодолеть эту тенденцию – понизить заработную плату либо повысить эксплуатацию при неизменной заплате. Но снижение реальной заработной платы приводит к новым противоречиям. Во-первых, рабочий класс начинает сопротивляться, обостряется классовая борьба, и в итоге происходит революция. А с другой стороны, Снижение заработной платы приводит к сужению внутреннего рынка, порождая в конечном счете кризис избыта. Заметим, что Макс рассматривает здесь либо внутренний рынок Англии, либо предполагает, что мировой рынок функционирует как единое целое, не отличающиеся по структуре от внутреннего рынка той же Англии. Это условное допущение, причем для самого автора капитала нет никаких сомнений в том, что речь идет о об абстрактно упрощенной модели, но именно так он может сформулировать общие политэкономические закономерности. МАКС специально не занимается изучением мирового рынка. Периодические кризисы перепроизводства соответствуют систему. Капиталу требуется постоянный рост производства, обеспечивающий бесконечное накопление, а рынок не расширяется. В момент кризиса по МАКСу Политариат может дойти до такой степени обнищания, что бужуазия вместо того, чтобы кромиться за его счет, сама начинает подкармливать политариат. Напрашивается вывод, что периодические кризисы будут повторяться, становиться все серьезнее, пока, наконец, все не рухнет. Надо сказать, что у Макса нигде прямо не симулирован тезис о некоем финальном кризисе капитализма, после готовой систему, хочешь не хочешь, придётся менять. Но совершенно не случайно, что этот тезис в начале XX века кочевал из одной марксистской большую в другую. Это логический вывод, который напрашивается из чтения Макса. Если рассматривать вопрос логически, то теория о тенденции нормы прибыли к понижению непобежима. Она рассчитана как математическая теорема. На этом уровне Все попытки опровергнуть схему Маркса повалились. Ни логически, ни математически опровергнуть эту схему невозможно. Но, с другой стороны, эмпирические данные не соответствуют теории, что это чертовщина.